Не имея новых идей, они продолжали скитаться по сельским краям, безопасности ради каждый вечер разбивая палатку на новом месте. А каждое утро уничтожали все следы своей стоянки и отправлялись на поиски нового уединенного безлюдного уголка, трансгрессируя в новые леса, в темные расщелины скал, на лиловые болота, поросшие можжевельником горные склоны, в укрытые от глаз пещеры с усеянными галькой полами. Примерно каждые двенадцать часов один из них вручал медальон другому, словно играя в замедленную игру «Передай конверт», победитель который получал очередные 12 часов усиленного страха и тревоги. Время от времени у Гарри начинал покалывать шрам. Чаще всего это случалось, когда наступал его черед носить крест страж и скрыть боль ему удавалось далеко не всегда. «Что? Что ты видел?» — спрашивал Рон, замечая, как морщится Гарри. — Лицо, — каждый раз негромко отвечал Гарри. — Все то же лицо. Вора, который обокрал Грегоровича. ирон отворачивался, даже не пытаясь скрыть разочарование. Гарри понимал, что Рон надеется услышать новости о родных или о других членах Ордена Феникса, но в конце концов фон Гарри, не был телевизором. Он мог видеть лишь то, о чем думает в эту минуту волан де а не настраиваться на что-либо по собственному желанию. По-видимому, из головы Волан-де-Морта не шел неведомый юноша с веселым лицом, об имени и местонахождении которого, в этом Гарри был уверен, Волан-де-Морт знает не больше, чем он сам. И по мере того, как шрам продолжал жечь ему лоб, а в памяти всплывал дразня его светловолосый юноша, Гарри научился скрывать любые признаки боли и недомогания, поскольку у друзей упоминание о воре ничего кроме нетерпеливого неудовольствия не вызывало и винить их за это было нельзя. Они отчаянно нуждались хоть в какой-то ведшей к кресстражам нити. Дни тянулись, обращаясь в недели. И Гарри начал подозревать, что рона и Гермиона ведут за его спиной разговоры о нем. Несколько раз они резко умолкали при его появлении в палатке, а дважды он, завидев их издалека стоящими голова к голове, подходил к ним, и в обоих случаях стоило ему приблизиться, разговор немедленно прерывался, и они тут же делали вид, будто собирают хворост или набирают про запас воду. И Гарри невольно задумывался о том, не решили ли они отправиться с ним в это казавшееся ныне бессмысленным и беспорядочным путешествие только потому, что считали, будто у него есть тайный план, который они со временем узнают. Рон не пытался скрывать своего дурного настроения. Да и Гермиона, как начинал опасаться Гарри, была недовольна им, считая его мало на что способным руководителем. Он впадал в отчаяние, пытаясь придумать, где еще можно поискать крестражи, но кроме Хогвартса ему в голову ничего не приходило. А поскольку ни Рон, ни Гермиона Хогвартс всерьез не воспринимали, Гарри перестал упоминать о нем. Осень катилась по сельским краям, которые они пересекали во всех направлениях и теперь им все чаще приходилось ставить палатку на куче палой, подтлевшей листвы. Естественные туманы прибавились к тем, что насылались дементерами, дождь и ветер не сделали жизнь более приятной, и даже то, что Гермиона научилась отыскивать грибы посъедобнее, нисколько не искупало их продолжавшейся изоляции от мира, отсутствие человеческого общества и полного неведения о том, как разворачивается война с воландемортом — Моя мама, — сообщил Рон как-то вечером, когда они сидели в Уэльсе на берегу реки, — умеет доставать вкусную еду прямо из воздуха. Он мрачно потыкал вилкой в лежавшие на тарелке обгоревшие серые куски рыбы. Гарри машинально взглянул на шею Рона и увидел то, что и ожидал увидеть, поблескивающую золотую цепочку крестража. Ему удалось совладать с желанием обругать Рона. Он знал, что завтра, когда Рон снимет с себя крест-страж, настроение его пусть немного, но все же улучшится. «Доставать еду из воздуха не может никто, в том числе и твоя мама», — ответила Гермиона. «Еда — это одно из пяти принципиальных исключений из закона элементарных трансфигураций Гэмпа». «Ой, говори на человеческом языке, ладно», — перебил ее Рон, вытягивая из промежутка между зубами рыбью кости. «Сделать еду из ничего невозможно». Ее можно приманить, если ты знаешь, где она находится. Можно трансформировать. Можно увеличить ее в объеме, когда она у тебя уже есть. — Ну, вот это я увеличивать в объеме не хочу. И без того гадость жуткая, — вставил Рон. — Гарри поймал эту рыбу. Я постаралась приготовить ее как могла. Почему-то с едой всегда приходится возиться мне. Надо думать по той причине, что я женщина. — Да нет, по той, что ты у нас главный маг, — выпалил Рон. Гермиона вскочила и с ее тарелки соскользнул на землю кусочек жареной щуки. — Завтра, Рон, еду будешь готовить ты. Отыщи все нужное для этого, произнеси необходимые заклинания и сооруди что-нибудь такое, что можно будет положить в рот. А я буду сидеть рядом, корчить рожи и стонать. Вот тогда ты увидишь, как... — Умолкните! — произнес Гарри, вскакивая на ноги и поднимая ладони. — Сию же минуту! Гермиона разозлилась еще пуще. — Как ты можешь заступаться за него? — Он ни разу даже не попытался приготовить хоть Гермиона. Помолчи. По-моему, я слышу чьи-то голоса.